глава одиннадцать одиночество мокро очень мокро но понять от чего так пока не получается чтобы выяснить в чем дело просто нужно открыть глаза но и такая казалось бы простая вещь дается с трудом а когда это все же получается то хочется крепко зажмуриться и больше не смотреть на такое но даже сквозь Искусственную темноту, создателем которой сам и являешься, просвечивает страх. Он прост, а потому пугает. Даже в дни, когда вокруг были только волки и ни одного человека, такого не случалось. Почему? Как он здесь оказался? Нелепость и странность, свитые в тугое кольцо, которое душит, вдушливости не чувствовалось с тех пор, как удалось покинуть лечебницу и вырваться из плена четырех стен. Краска, на которых давно облупилась, особенно около ванны и туалета. И только ленивый, проходя мимо, не поковырял пальцем, чтобы очередную порцию штукатурки не бросить себе под ноги на зло ворчливым уборщицам. Так делали почти все. Обнажали стену, оставляя пусть и малую часть дома незащищенной. Теперь он и сам похож на этот дом. Внутри непонятно, что творится, а снаружи — наг. Абсолютно и лежит в таком виде посреди дороги. Лицо и верхняя часть туловища в грязной воде лужи от недавно прошедшего дождя. Вот от чего было так мокро и неприятно. Он лежит здесь снова безымянный и пустой, не понимая, как все произошло, что вообще означает это все. Проехавшая мимо машина отчаянно просигналила. Он вздрогнул, поднял сперва голову, а потом, подгоняемый криками незнакомца, стараясь прикрыться, съежившись от стыда и холода, побежал в ближайшие кусты. Хорошо, что прятаться было где. По телу. Пробегала крупная дрожь, словно его били током. Внезапно вспомнилась та страшная кушетка с проводами. Мансур, побег, странное заведение и дальше пустота. От этой пустоты стало еще холоднее. Именно ее он и боялся, лежа на дороге. Потому что ничего не мог вспомнить. Впрочем, теперь ему это не важно — как бы рассудок не пытался убедить его в обратном, потому что он и сам вдруг стал не важен для того, кого хотел назвать другом, пусть и не на словах, а в мыслях. Казалось, что вместе теперь они смогут пройти через трудности, преодолеть их, что, наконец, у него появится истинный друг, такой же истинный, как солнце над головой вдали от городского шума. Но это только иллюзия который отчаянно хотелось верить. Как много всего хотелось, и как много не сбылось теперь. Ведь всегда же знал, что чем больше хочешь, тем потом больнее разочаровываться. Впрочем, не только в других приходилось открывать иллюзии, отыскивать их ненастоящую основу, но и в самом себе. Вот он прячется голым в кустах, и стыдится, боится, плачет. А что толку? Теперь он один, уставший от мира и от себя. С каждой слезой, которая так просто скатывается по щеке, словно только для этого и была создана, приходит понимание, ясное и такое же нехитрое, как сами слезы. Мансуру просто Не нужны были все сложности, которые бы появились, если бы они остались вдвоем. А они бы непременно появились. Это и без всяких наук, понятно, которыми, кстати говоря, брошенному одиночке владеть не приходилось. Вот в этом-то и беда. Ведь нужно думать за двоих, одежду и еду для двоих доставать, все умножать на два. А ведь... Что ни говори, это сложно, хоть и кажется, с одной стороны, простейшим делом. Но это повод для предательства, теперь ему точно известно. Только думать обо всем случившемся не есть спасение от бед, скорее даже наоборот. Чем больше пытаешься осмыслить и понять, тем тяжелее становится на душе, так что и с места сдвигаться не хочется. Ему теперь тоже не хотелось. Как жаль, как жаль, что он не дерево, а то так бы и врос в землю, чтобы стоять здесь вечно. Холодно, нужно что-то придумать. Осмотрелся по сторонам, но ничего, чем можно было бы прикрыться или во что одеться, естественно, не оказалось. Вот так история. На самом деле... Мало веселого в том, что ты стоишь голым, за твоей спиной леса впереди дорога. И куда бы ты ни повернул, всюду неизвестность. Это давит еще сильнее. Вообще, наверное, самое страшное для человека — это неизвестность. Потому что хотя бы за что-то цепляться сердцем или умом. Нужно каждому, неважно при этом, где ты живешь и что делаешь. Когда есть ориентир, некий маяк, цель, к которой нужно двигаться, как-то проще становится быть. Именно быть. Ведь такими отправными или стартовыми точками каждый из нас заявляет о своем существовании. Мы словно говорим сами себе и миру, что существуем. Вот мы здесь. А стоит отнять ориентиры, как просто теряешься в неизвестности, не за что ухватиться. Так для всех. В том числе и для того, кого воспитывали волки. Их как раз не хватает сейчас здесь, а, казалось бы, здорово встретить сородичей. Да, именно так только готов он называть волков, какой бы местности и стаи они не принадлежали. А сам он теперь… Какой стае принадлежит? Не знает. Он теперь одинок. Волки, кстати говоря, тоже бывают одинокими. Такое случается по разным причинам. Если зверь так и не добился первенства в стае, то может уйти, чтобы самому себе стать хозяином. Если просто что-то с сородичами не заладилось или вообще вся стая погибла. Вариантов может быть много. Но бывает, что и из-за одиночества произрастает новая ветвь волчьего рода. Например, если волк встречает волчицу на своем одиноком пути, у них есть шанс создать свою семью. Так может появиться новое поколение, новая сильная стая, которой суждено на протяжении всего своего существования соперничать с другими стаями, доказывать свою силу. При этом часто охотник может встретить выжидающего добычу одинокого волка, потому что одному охотиться проще, в том отношении, что добыча целиком твоя. А вот рассчитывать приходится только на себя, это уже сложнее. Как бы там ни было, одиночество может быть выигрышем или поражением, все зависит от ситуации. Для него сейчас одиночество было подобно смерти. Даже непонятно, где укрыться, чтобы не испытывать холода, губы потрескались, побледнели, кожа покрылась мурашками, тело было грязным Весь он был похож на непонятного рода существо, которое появилось среди бела дня, чтобы пугать прохожих. Не то из леса вышло, не то из преисподней. «Эй, парень! Ты что, больной? Что с тобой? Почему голый? Может, помощь нужна?» Какой-то незнакомый мужчина, похоже, любитель лесных вкусностей в виде грибов и ягод, да и одет соответствующе, азамат, если можно его так называть, хотя сам он готов был забыть это проклятое имя, несущее одно несчастье за другим, вздрогнул. Из-под лоб посмотрел на человека. Тому показалось, что сейчас странный голый тип набросится, отнимет припасы, которые удалось раздобыть в лесу, а может и совсем прикончит. Вид у него страшный, Что ни говори, словно у черта. Пожалуй, поторопился со своей вежливостью. Чтобы не навлекать на себя большую беду, незнакомец захотел отговориться. «Ну, если помогать не надо, то я пойду, а вы тут как-нибудь...» Только договорить у него не получилось, потому что несчастный, продрогший, брошенный одиночка — вдруг передумал, направился прямо на незнакомца. Он бы не стал этого делать, чтобы снова не рисковать, но теперь уж все потеряно, кроме собственной жизни. Да и к тому же глаза у человека были добрыми, а глаза не могут лгать. Этому он научился еще от волков. Незнакомец такого поворота событий не ожидал. А потому начал пятиться в сторону от Азамата с двойным усердием. Споткнулся, не заметив корягу, упал на спину. Успел подумать, что сейчас придавит грибы с ягодами, которые успел собрать, но отогнал эту глупую мысль, потому что сейчас возникли проблемы куда серьезнее. А Маугли продолжал надвигаться на испуганного ценителя лесных ландшафтов. Да уж, теперь у него есть настоящая возможность оценить все прелести дикой жизни. Такое не забудется никогда, так что после возвращения он долго будет рассказывать чуть ли не каждому встречному, как встретился ему не то человек, не то зверь. А страх продолжал надвигаться на полусогнутых ногах с растрепанными волосами, спутанными от грязи. Лицо, тоже запачкано, а в глазах отражается нечто, которое не назвать словами. Наконец, ловкий прыжок, и одиночка бросается на незнакомца. Странное дело, но тот даже не пытается сопротивляться, хотя если бы постарался, одолел бы довольно щуплого противника, которого спасают мускулистые ноги и сила в руках, а так на вид он довольно неказист. Однако скоро стало понятно, что он был прав, не решившись на сопротивление, потому что впечатление о странном человеке оказалось обманчивым. Он с такой силой сумел прижать голову мужчины к земле, что на какой-то момент показалось, словно сейчас череп треснет. Руки оказались прижатыми к земле очень плотно коленками дикаря. Такого нелепого конца, своей пусть и не самой выдающейся жизни, не хотелось, а потому соперник стал уговаривать, не особо надеясь при этом, что его поймут. «Что ты хочешь? Скажи мне, и я все сделаю. Забери, забери, что хочешь, только только отпусти». Тон голоса, с которым говорил поверженный, заставил замата ослабить хватку, а слово «забери» придало уверенности. Он знал это слово, хоть и не было его в дикой природе. Животные просто давали друг другу, не говоря ни одной буквы, а люди наоборот, много говорили, часто ничего не давая на самом деле. Этому слову его научил Мансур. Какое-то дребезжащее слово, будто ты весь дрожишь, отдавая нечто другому, отрывая от себя». Так сейчас дрожал человек на земле, и Азамат готов был воспользоваться его положением, ведь не станешь голым ходить. Так как говорить не получалось, пришлось показать на кепку незнакомца, чтобы тот сообразил. И он действительно понял, обрадованный еще и тем, что странный парень тоже сумел сообразить, о чем речь. «Хорошо, хорошо, я тебя понимаю, тебе нужна одежда, у меня в рюкзаке...» В пакете лежат брюки и кофта. Правда, куртка на мне. Я хотел переодеться в машине, которую оставил у дороги, чтобы в грязном не ехать домой. Хочешь, я отдам тебе эти вещи? И, и ты меня отпустишь? Да. Одиночка дважды согласно кивнул. Привстал, давай возможность невольному пленнику освободиться, а он не стал торопиться. Не хотел делать резких движений, чтобы снова не оказаться в роли жертвы. Шут с ними, с этими вещами, так доедет. Кто его в машине видит? Жена, как только узнает, что приключилось с ним, простит потерю брюк и кофты. Мысль о том, чтобы отвезти странного человека в город, как-то проскочила незамеченной. Честно говоря, не хотелось сталкиваться с чужими проблемами. Неизвестно, кто это такой. Может, преступник? Хорошо, хоть откупится малой ценой, а там не его дело. Под аккомпанемент таких дум, которые успокаивали совесть, мужчина шустро открыл рюкзак, отыскал в месиве грибов и ягод пакет с вещами, протянул дикарю, как он сам для себя обозначил, этого непонятного человека, который даже не разговаривал. Думалось только о том, как бы скорее отвязаться, а потом приехать домой и напиться, чтобы забыть эту историю, если получится. Пока доставал пакет, брезгливо морщился. Кому теперь нужна образовавшаяся в рюкзаке ягодно-грибная каша? Они с женой такого есть не станут, а дети и подавно. Пусть этот бедолага забирает, а там как хочет. От чего то кажется что если он способен разгуливать в таком виде белым днем то и угощением брезговать не станет натянув на лицо улыбку чтобы казаться доброжелательным мужчина сказал как можно приветливее можешь и запасы мои взять поешь хоть немного а то изголодался предложил он как заботливый и честный гражданин маугли не отказался «Ну и хорошо, пусть довольствуется, а у него хоть совесть чиста будет». Неожиданно, довольный собственным благородством, незнакомец готов был уже снять ботинки и отправиться до машины босиком, но Азамат начал махать руками и мотать головой справа налево, потом обратно, как бы показывая, что ему не нужна обувь. Когда брюки с кофтой были надеты, Мужчина критически осмотрел своего нечаянного благополучателя. Немного подумал, а потом с торжественным видом извлек из внутреннего кармана бутылочку с минеральной водой. Показал жестами, что ей стоит умыться. Но Маугли умываться не спешил. Он мыслил уже намного дальше, чем привыкший к удобствам цивилизации человек перед ним. «Если вылить так бесполезно воду сейчас...» то потом нечего станет пить, а от жажды умирают. Неизвестно, когда получится дойти туда, где отыщется еда и вода, а потому нужно бережно относиться к спасительной жидкости. Да и к тому же грязь на лице и теле в условиях леса — это отличная маскировка, которая выручит, если придется прятаться. Незнакомцу сообразить все это было сложно, а потому он просто пробурчал, что, мол, «потому». Как хочешь, попутно думая, что точно этот парень чокнутый. Тем не менее, если он погибнет, то все равно периодически будет появляться чувство вины за то, что он не помог. И единственным, что позволяло сейчас еще сделать для странного парня человеколюбие, это отдать собственную куртку. Странно, конечно, смотрится человек без ботинок, но зато в куртке. Ну и ладно, это уже дело постороннее. Итак, когда все, что можно было, отдано и сделано, а совесть успокоена, пришло время прощаться. Честно сказать, оба испытывали облегчение от того, что сейчас расстанутся и больше вряд ли встретятся, потому что они не понимали друг друга, просто были не способны к этому, хотя и были одного рода. Незнакомцу не терпелось сесть в машину, повернуть ключ зажигания, с силой надавить на педаль газа и умчать куда подальше. А одиночке, словно волку, не терпелось отыскать укрытие, чтобы там устроиться на ночлег. Ведь солнце скоро скроется. Первым делом за это и принялся, как только мужчина скрылся из виду довольно быстрым шагом. Спать привычный было на земле, а потому стоит организовать нечто вроде настила из веток и любых материалов, которые удастся найти. Так он и сделал, буквально в течение часа соорудив себе неплохой шалашик между кустами, чтобы было не так заметно. Конечно, прятаться здесь особо не от кого, но все же безопасность не помешает. Мало ли какие беды принесут с собой двуногие. Впрочем, думать обо всех неприятностях, что свалились на его несчастную голову, нет смысла. Как-то повлиять на других людей и заставить их делать хорошее не получится, а значит, лучше подумать о том, каким образом двигаться вперед. Так мыслить научил его один человек, которого теперь нет рядом. А как жаль. Если бы не он, то пришлось бы проститься с человеческим обликом навсегда и превратиться в волка. Не буквально, конечно, но, что касается поведения и манер, они бы полностью превратились в звериные, отличные от людских. Но тот, кто был раньше рядом, всегда учил, что если ты рожден человеком, должен постараться сберечь в себе именно человеческое, в каком бы обществе и вокруг кого ни находился. Возвращение в прошлое принесло расслабление, усталость вдруг почувствовалась разом во всем теле, а потом резко прошла. Стало очень легко, спокойно, веки сами собой сомкнулись, а в памяти всплыли картины, когда существовала истинная дружба, Самая настоящее, такая, которой могло помешать только одно обстоятельство — человеческая жестокость, приправленная волчьей ревностью.